Фигура Андрея Филиппча — сухая фигура, сердитая фигура, с сухим, жестким взглядом и с черствоучтивой побранкой. И только что господин Галяткин начинал было подходить к Андрею Филиппчу, чтоб перед ним каким-нибудь образом так или это оправдаться и доказать ему, что он вовсе не таков, как его враги расписали,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 виденный, слышанный или самим недавно исполненный и часто исполненный-то даже и не на подлом основании, даже и не из подлого побуждения какого-нибудь, а так, иногда, например, по случаю из деликатности, в другой раз из-за ради совершенной своей беззащитности, ну и наконец потому,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 И вдруг ни с того ни с сего опять явилось известное своей неблагонамеренностью и зверскими побуждениями лицо в виде господина Голядкина младшего И тут же, сразу, в один миг, одним появлением своим Голядкин младший разрушал все торжество и всю славу господина Голядкина старшего затмил собою Голядкина старшего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 И уже сыплют щелчки В известного любовью к ближнему Настоящего господина Голядкина. В тоске, в ужасе, в бешенстве Выбежал многострадальный господин Голядкин на улицу И стал нанимать извозчика, Чтоб прямо лететь к его превосходительству. А если не так, то уж по крайней мере К Андрею Филиппычу.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 и действительно уверялся сам своими глазами, что извозчики, истокнувшийся с ними Петрушка, все в своем праве. Ибо развращенный господин Галяткин находился действительно тут же, возле него, не в дальнем от него расстоянии, и следуя подлым обычаям нравов своих, и тут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 — закричал он с решимостью, приподнимаясь с постели, и вслед за этим восклицанием совершенно очнулся. День, по-видимому, уже давно начался. В комнате было как-то не по-обыкновенному светло. Солнечные лучи густо процеживались сквозь заиндевевшие от мороза стекла и обильно рассыпались по комнате, что немало удивило господина Галяткина. Ибо разве только в полдень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 До департамента он дошел, но войти не решился. Действительно, было уже слишком поздно. Половину третьего показывали часы господина Галяткина. И вдруг одно, по-видимому, весьма маловажное обстоятельство разрешило некоторые сомнения господина Галяткина. Из-за угла департаментского здания вдруг показалась запыхавшаяся и раскраснявшаяся фигурка и украдкой, крысиной походкой шмыгнула на крыльцо, и потом тотчас же в сене. Это был писарь Астафьев, человек весьма знакомый господину Галяткину, человек отчасти нужный и за загривенник готовый на все. Зная нежную струну Астафьева и смекнув, что он после отлучки за самонужнейшей надобностью вероятно стал еще более прежнего падок на гривенники, герой наш,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 Нет ли у них дальнейшего чего-нибудь с Вахромеевым-то? Да и все, как и прежде. Подумай-ка. Есть, говорят. А ну что же такое? Остафьев попридержал рукой свой рот. Письма оттуда нет ли ко мне? А сегодня сторож Михеев входил к Вахоромееву на квартиру, тудас, к немке их низ.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 покраснев и съежившись еще более прежнего от досады. Только что господин Галяткин-младший промелькнул мимо господина Голядкина старшего совсем не заметив его, как послышались в третий раз чьи-то шаги. И на этот раз господин Голядкин догадался, что шаги были писарские. Действительно, какая-то примазанная писарская фигурка заглянула к нему за печку.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 А вот вы, извольте, здесь еще постоять, так если будет что-нибудь относительно вашего дельца, так мы вас уведомим. Нет, ты, мой друг, ты скажи, позвольте, мне некогда, говорил Писаренко, порываясь от ухватившего его за полу господина Галяткина. Право нельзя. Вы, извольте, здесь еще постоять, так мы и уведомим. Сейчас, сейчас, друг мой, сейчас, милый друг, вот что теперь, вот письмо, мой друг.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 Я ведь здесь стою не для того, чтобы кто-нибудь не видел меня. А я, мой друг, теперь буду не здесь. Буду вот здесь, в переулочке. Кофейня есть здесь одна. Так я там буду ждать. А ты, если случится что, и уведомляй меня обо всем. Понимаешь? — Хорошо-с. Пустите только. Я понимаю. — А я тебя поблагодарю, милый мой! — кричал господин Галяткин вслед освободившемуся, наконец, Писаренке. —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 В куче молодых окружавших его сослуживцев, вдруг и словно-нарочно, в самую тоскливую минуту для господина Голядкина, появился господин Голядкин младший, веселый повсегдашнему, с улыбочкой повсегдашнему, вертлявый тоже повсегдашнему.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 Каков же был ужас и стыд господина Голядкина старшего, когда неприятель и смертельный враг его, неблагородный господин Голядкин младший, заметив ошибку преследуемого невинного и вероломно обманутого им человека, без всякого стыда, без чувств, без сострадания и совести, вдруг с нестерпимым нахальством и с грубостью вырвал свою руку из руки господина Голядкина старшего. Мало того.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 и наклонила баланс опять в пользу смертельного и бесполезного врага его. — Это наш русский фаблаз, господа! Позвольте вам рекомендовать молодого фаблаза! — запищал господин Голяткин младший свойственную ему наглостью семеня и вьюнями между чиновниками, и указывая им на оцепеневшего и вместе с тем иступленного настоящего господина Голяткина.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 В предпоследней комнате встретился с ним только что выходивший от его превосходительства Андрей Филиппыч, и хотя тут же в комнате было порядочно всяких других, совершенно посторонних в настоящую минуту для господина Галяткина лиц, но герой наш и внимания не хотел обратить на подобные обстоятельства. Прямо, решительно, смело, почти сам себе удивляясь и внутренне себя за смелость похваливая,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 «Могу ли я, Андрей Филиппч, иметь теперь, тотчас же, и глаз на глаз, разговор с его превосходительством?» Речисто и отчетливо проговорил наш герой, устремив самый решительный взгляд на Андрея Филиппча. «Что-с? Конечно, нет -с Андрей Филиппч с ног до головы обмерил взглядом своим господина Галяткина. «Я, Андрей Филиппч, все это к тому говорю» что удивляюсь, как никто здесь не обличит самозванца и подлеца. «Что-с?» «Подлеца, Андрей Филиппич». «О ком же это угодно таким образом относиться?» «Об известном лице, Андрей Филиппич». «Я, Андрей Филиппич, на известное лицо намекаю. Я в своем праве. Я думаю, Андрей Филиппич, что начальство...»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 «Вот как!» Тут голос господина Голядкина задрожал, лицо его раскраснелось, и две слезы набежали на обеих ресницах его. Андрей Филиппович, слушая господина Голядкина, до того удивился, что как-то невольно отшатнулся шага на два назад. Потом с беспокойством осмотрелся кругом. Трудно сказать, чем бы кончилось дело. Но вдруг дверь из кабинета его превосходительства отворились,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 «И ни за что пострадать!» «Тотос! А неблагопристойный поступок ваш во вред репутации благородной девицы того добродетельного, почтенного известного семейства, которое вам благодетельствовало?» «Какой же это поступок, Антон Антонович?» «Тотос! Относительно другой девицы, хотя бедной, но зато честного иностранного происхождения, похвального поступка своего тоже не знаете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 И чувствовал удовольствие недостойный и неблагородный враг господина Голяткина. Он в этом мгновении даже позабыл всех чиновников, даже оставил в и семенить между ними по своему подленькому обыкновению, даже позабыл пользуясь случаем подлезаться кому-нибудь в это мгновение. Он обратился весь в слух и зрение, как-то странно съежился.